Карл Чапик. Письма из Италии. Вместо введения. Накануне моего отъезда добрые друзья прислали мне внушительные тома по истории Италии, о Древнем Риме, об искусстве как таковом и прочих вещах, настоятельно советуя все перечитать. К счастью, я этого не сделал. И вот вам результат моей небрежности. Эта книга. Обычно человек делает вовсе не то, что хочет. Я, например, вообще не собирался путешествовать, а странствовал как одержимый с помощью всевозможных средств передвижения, а по большей части пешком. И когда добрался до берега Африканского моря, Африканское море, то есть Средиземное море, Вознамерился было отправиться даже в Африку. Я ничего не хотел писать, но вот написал целую книжку, да еще сочиняю к ней предисловие, в котором мне хотелось бы быстренько перечислить все то, о чем я, к сожалению, забыл в самой книге, например, о флорентийском зодчестве, о различных сортах вина, а также о разнообразных способах подвязывания виноградной лозы. Затем особенно — о бровеецком вине, о тинторетто, о предместьях, которые я из особого интереса к ним облазил везде, где бы ни был, о храмах в поэста, похожих издали на сушилки, только вблизи различаешь их дорический стиль, о прекрасных римлянках, чей стан столь же мощен и толст, как ствол дорической колонны, о соловьях в фара Сабина, об особенностях ослиного рева, О дверях работы Баннана и Борисана в Монреале. Двери работы Баннана и Борисана – бронзовые двери в Монреальском соборе, построен в 1174-1189 годах, оформление которых принадлежит итальянским мастерам Баннана и Борисана. И о великом множестве других вещей и явлений. Но теперь вспоминать уже поздно. И так я путешествовал не только невооруженный всеми полезными знаниями, но и вовсе без плана. Пальцем на карте намечал я свой путь, нередко соблазненный красивым названием или тем обстоятельством, что поезд отправлялся туда только в 10 утра, так что мне не надо было рано вставать. Однако, поскольку по Гегелю в коловращении мира существует абсолютный разум, Все эти случайности и прихоти удивительным образом приводили меня почти во все те места, благословенной италии которые надо видеть. Правда, на земле нашей надо видеть все. Все стоит того, чтобы посмотреть. Любая улица, любой человек, любой предмет, ничтожный или значительный. Нет в мире такого, что не заслуживало бы интереса и желания увидеть». Я с удовольствием бродил по местам, которым Бедекер, известный немецкий составитель путеводителей, не уделяет ровно никакого внимания и не жалел ни об одном своем шаге. И совал свой нос всюду, куда только можно было, даже в прихожие добрых людей. Иной раз смотрел я на знаменитейшие памятники старины, иной раз просто на детей, на старых бабушек, на человеческое горе и радость, на животных, а то и заглядывал прямо в окна жилищ. Но когда я принялся описывать все, что видел, мне стало как-то неудобно рассказывать о столь незначительных вещах. А может быть, я поступил так из тщеславия или из какого-то личного недостатка. Но одним словом, я в конце концов писал, пожалуй, по большей части именно о всяких прославленных памятниках а посему прежде всего я начинаю с предостережения. Всем, кто будет читать эту книжку, пусть они не считают ее ни путеводителем, ни путевым очерком, ни своего рода чичероны, пусть считают ее чем угодно, только не этим. И пусть они, когда сами поедут куда-нибудь, полагаются помимо расписания поездов исключительно на особую милость судьбы, направляющую всех путешественников, ибо она покажет им больше, чем вообще можно описать или рассказать.